садитесь на такси и... А что такое, Энтони? Случилось что-нибудь серьезное? Да. Очень. Это долгий разговор, постараюсь покороче. Сегодня вечером я должен участвовать в пресс-конференции вместо погибшего футуролога Роберта Борка. Как? По радио передали, что его убили возмущенные демонстранты. А ты тут при чем? Ну, видишь ли, я был устроителем этого космического телемоста с Филофеем. — С Филофеем? С тем самым? — Да, с ним должен был выступать Роберт Борг. — Ничего не понимаю, Антони. — Ничего. Я потом все расскажу. Обстоятельства сложились так, что собеседником Филофея теперь придется быть мне. Я потом объясню тебе и маме, но другого выхода нет. Кэти понизила голос, и он понял, что она прикрыла ладонью телефонную трубку. Ну, «Хорошо, Энтони, потом расскажешь. Пока я не буду ничего говорить маме. Она очень взволнована, негодует, какой-то безумец в космосе взбудоражил весь мир. И я не в восторге. Я ее понимаю. И тебя понимаю». — ответил Энтони. — Но, умоляю, сделай так, Кэти, чтобы она не волновалась понапрасну. А потом я все подробно объясню. Я тебя очень жду, Кэти. Я тебя люблю. Садитесь в аэропорту на такси и скорее приезжайте. Как только завершится пресс-конференция, я буду звонить, и мы встретимся. Не задерживайтесь. Не опоздайте на самолет. Ну, пока. Целую. — Пока, Энтони, пока. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Я с тобой. И я с тобой. Жду. Сидя на сцене, Энтони Юнгер подумал о том, что самолет, в котором летела из Ирландии Кэтти с матерью, пожалуй, уже приближается к Атлантическому побережью. А в зале тем временем истекали считанные секунды до начала трансляции космического телемоста, И явится на суд некто Филофей, вовлекший человечество в глобальную смуту, и за все ответит, за все ему отольется. В который раз в тот день пронзала Энтони Юнгером мгновенная мысль, а что если вдруг и у нас в семье случится такое несчастье, у Кэти появится знак Кассандры? Что тогда? Как тогда быть? Ведь никто не составляет исключения, абсолютно никто. Никто не застрахован от того, что в его генотипе таится страх перед жизнью. При том, что зал напряженно ждал включения космоса, многие вздрогнули от неожиданности, когда прозвучал сигнал, и экран засветился. Наступила мертвая тишина. Ведущий заторопился, обращаясь к публике. Итак, мы начинаем трансляцию пресс-конференции, находящегося на орбитальной станции ученого-биолога, именующего себя космическим монахом Филофеем. Не буду напоминать всем известные факты, чрезвычайного характера обращения Филофея к папе римскому и трагические события, последовавшие вслед за этим. А сейчас прошу внимания. На экране несколько раз мелькнул Размытый контур, заплутавшийся в мерцающей пурге эфира, затем изображение стало четче, и на экране возник лик человека, уже всем известного, но впервые представшего воочию перед взором телезрителей. И тут же еще не успел никто обмолвиться ни единым словом, заработали разом сорвавшиеся с места фото репортеры, расхватывая образ Филофея с экрана. Олтер Шармет вынужден был запротестовать, загораживаясь от шквала вспышек. Прошу соблюдать порядок. Прекратите слепить нас. Мы начинаем работу. Когда вспышек поуменьшилось, лик Филофея укрупнился, приблизился из космоса живыми чертами. То был шоковый момент. Так вот он собственной персоной. То ли великий пророк, то ли великий безумец, то ли сатана высшей пробы. Вот он, виновник истерии и несчастий. Вот он!